Значительная часть этики посвящена обсуждению вопросов дружбы, включая все отношения, которые связаны с чувством привязанности. Совершенная дружба возможна только между достойными, и нельзя дружить со многими. Не следует вступать в дружеские отношения с человеком, занимающим более высокое положение, чем ты сам, если только он не выше и по своей добродетели, что будет оправдывать то уважение, которое ему оказывается. Мы видели, что в неравных отношениях, как отношения мужа и жены или отца и сына, того, кто стоит выше, надо любить больше. Немыслимо дружить с Богом, потому что Он не может любить нас как равный. Аристотель обсуждает вопрос, может ли человек быть другом самому себе, и решает, что это возможно только в том случае, если человек хороший. Плохие люди, утверждает он, часто ненавидят самих себя. Хороший человек должен любить себя, но благородно. Друзья являются утешением в несчастье, но не надо делать их несчастными, ища их сочувствия, как поступают женщины и женоподобные мужчины. Хорошо иметь друзей не только в беде, и счастливый человек нуждается в друзьях, чтобы разделить с ними свое счастье. Никто не согласился бы владеть всеми благами мира, если ему не с кем поделиться ими. Человек — общественное животное и по природе создан к сожитию с другими. Все, что сказано о дружбе, разумно, но ни одним словом не превышает обычного здравого смысла. Аристотель вновь обнаруживает свое благоразумие, рассуждая о наслаждении которое Платон рассматривал несколько аскетически. Наслаждение, в том смысле, как Аристотель употребляет это слово, отличается от счастья, хотя не может быть счастья без наслаждения. Он утверждает, что имеется три разных взгляда на наслаждение. Первый. Что оно никогда не бывает хорошим. Второй что часть наслаждений хороша, но большинство из них плохо. Третий, что наслаждение хорошо, но не является самым прекрасным. Он отвергает первую точку зрения на том основании, что боль безусловно плоха, и потому наслаждение должно быть хорошим. Как он заявляет весьма справедливо, Бессмыслицей было бы говорить, что человек может быть счастлив на дыбе. Для счастья необходима некоторая степень внешнего благополучия. Он также отказывается от того мнения, что все наслаждения телесны. Во всем есть нечто божественное и, стало быть, способность к более высоким наслаждениям. Хорошие люди испытывают наслаждение, если они не погружены в несчастье, а Бог всегда наслаждается единым и простым блаженством.